Глава сороковая. Допрос на пути туда. Катя в тот вечер, возвращаясь на такси с делегатской, думала о том, что они узнали об отце сестры Риммы и о Майоре Крыловой. Но связать это как-то воедино с тем, что они расследовали, она пока не могла. Мысли её всё чаще обращались к Илье Ильичу Уфимцеву, потерпевшему, которого там, в доме в маяке, она и не видела, испугавшись смерти и крови. Только старческие ноги в носках и засаленные тапочки. Только фотография в паспорте. Впечатление от неё уже практически стёрлось из памяти. А ведь этот потерпевший, убитый – центральная фигура всего расследования. Бывший почти что министр, партийный функционер, а потом деятель совместной российско-зарубежной фирмы. Бизнесменом его назвать язык не повернётся. Просто он сумел резко поменять свою деятельность, пристроиться на выгодное и хлебное – очень денежное место и благополучно просуществовать там до преклонных лет. А кроме того, он отец. Но сын его из-за великой своей занятости на службе государства даже не приехал хоронить его. Он дед, а внучка сначала опозорила его на весь свет клеветой и наговором, а затем порвала с ним все связи, не заботилась, не ухаживала, бросила и тоже проигнорировала похороны. Живший в своём доме в маяке, словно на острове уединения, каких ответов и на какие вопросы он ждал от посещавших его монашек. Боялся умереть в одиночестве и пытался узнать, нельзя ли отсрочить смерть. Но кто? Кто же способен был ответить ему на этот вопрос? Книга, что он читал, Библия. Но в истории сестёр Агула и Аголивы нет ответов на такие вопросы. На другие есть. На этот конкретный нет. Придя домой и поужинав, Катя снова открыла в планшете комментарии к 23 стиху Иезекииля. «Сёстры оголые и оголива, посвященные, обещанные Господу и не оставшиеся ему верными». Именно об этом сказано в комментариях, об отступничестве. Но нет ответов о том, как обмануть смерть, заставив её предоставить отсрочку от неизбежного. И об обмане ли идёт речь? Катя вспомнила, что говорили ей оба старика — Горобцев, бывший начальник областного ОБХСС, и отец участкового Гуляева. Нет, там, в Каблуково, на фабрике, когда они встретились, Виктор Мурин, отец сестры Риммы, и майор Крылова, всё произошло чисто случайно. Скоропостижная смерть от инфаркта. Именно с этим столкнулся Мурин-везунчик и спасся. Но с чем столкнулся в своём доме старик Уфимцев? С убийством. Та надпись на полу кровью «Женские следы» Кто же посетил его в тот вечер перед тем, как во всём посёлке погас свет? Словно тёмный занавес опустили над всей историей. Катя решила, нет, надо продолжать работать дальше и собирать максимум информации о самом Уфимцеве. Может, стоит ещё раз съездить к Горлову в санаторий? Может, он что-то ещё вспомнит? Или найти ещё кого-то? Страшилин ведь обещал какого-то свидетеля». Без дополнительной информации всё в этом таком тихом деле зависает. И она уже в который раз решила терпеливо ждать развития событий. Ждала целый следующий день. Страшилин опять где-то пропадал. Позвонил, на этот раз позвонил, лишь на следующее утро, когда Катя только-только пришла на работу в главк. Сказал коротко. «Спускайтесь я на улицу у подъезда. Поедем в ЦКБ. Кажется, нам с вами выпал шанс». «Катя подумала, это центральная кремлёвская больница. В каких же местах им предстоит допрашивать свидетелей по этому делу?» И она не ошиблась. С таким свидетелем и при таких обстоятельствах им ещё ни разу в жизни не доводилось разговаривать. «Константин Янович Поклонский», — сообщил Страшилину в машине. «Ну, тот старичок-свидетель, который знал Уфимцева по аппарату ЦК». В больницу он попал, но оказалось, что ничего серьёзного пока. «Там у него дочь сегодня». Я ей звонил. «Надо успеть застать её». Въехали в ворота больницы по заказанному пропуску. Страшилин сразу направился в сторону одного из корпусов. На проходной снова лежали для них пропуска. И вот на лифте они поднялись на третий этаж в терапевтическое отделение. Коридор, отделанный дубовыми панелями, палаты. Возле медицинского поста их встретила представительная высокая дама лет 50 в брюках и ярком шерстяном пончо. «Добрый день, Жанна Константиновна. Спасибо, что дождались нас». Поздоровался с ней Страшилин. «Папа в палате завтракает», — сказала дама. «Мы с мужем уезжаем отдыхать в круиз. А папу я решила определить сюда на это время». «Чувствует он себя неважно. Я не очень поняла, какие у вас, полиции, к нему вопросы могли возникнуть. О делах давно минувших дней, об одном сотруднике, которого он знал прежде, ныне покойном». «Да». Дама в понче приподняла удивлённо брови. «Я только хочу предупредить вас. Если он вспомнит. А что, у него с памятью плохо?» «Порой она ему изменяет», — ответила дама со вздохом. «Такой возраст у папы. Так что удачи вам и терпения. Возможно, вопросы придётся задавать по нескольку раз». С таким вот ободряющим напутствием они, постучав, и вошли в палату Константина Яновича Поклонского. Палата одноместная, небольшая, уютная, тоже вся отделана дубовыми панелями. Старая ещё постройка. На кровати, обложенной подушками, сидел крохотный, лысый, высохший, похожий на гнома старичок, и ел яйцо в фарфоровой подставке. Находилась в палате и нянечка. Она налила в паильник какао и обратилась к Кате. «Потом дадите ему сами». Она вышла. Страшилин поздоровался, представился, представил Катю, Подвинул к кровати два стула. Они сели, но старичок никак на них не реагировал. Он доел яйцо в смятку, вытер губа. Катя протянула ему паильник с какао. «Как вы себя чувствуете?» — спросила она робко, потому что не знала, как вести себя со стариком, который на фразу «Мы из полиции по делу об убийстве» и ухом не повёл. «Сложно сказать. Необычные ощущения», — ответил Поклонский. «К смерти вот готовлюсь». «Ну что вы, как можно?» — возразила Катя. «А вы дочка Байкалова Леонида Ильича?» «Нет, мы из полиции, мы к вам. Константин Янович, вы у Фимцева Илью Ильича помните?» — спросил Страшилин. Как всегда он торопился узнать суть. «Кого?» — спросил Поклонский. «У Фимцева Илью Ильича. Он с вами работал в аппарате ЦК в 80-х годах». «Кто?» — спросил Поклонский. Страшилин глянул на Катю. Впервые она заметила в его взгляде растерянность. Старичок, возможно, страдал слабоумием и... Ах, Илюшу, так бы сразу и сказали. Поклонский отпил какао из паильника. Офимцев, Фимцев, о, тот ещё жук был, я вам скажу, батюшка. Да, у него сын дипломат. Какой ещё сын? Старичок Поклонский возрился на Страшилина. Это его так в аппарате ЦК прозвали. Батюшка. И в МИДе, и в суде, и в прокуратуре. Во всех учреждениях, что он курировал по линии аппарата ЦК. Так и звали его. Батюшка. Идём к батюшке на поклон. От него ведь все назначения зависели. Он кандидатуры рассматривал, и дипломатов, и генералов. Но сразу никаких решений не принимал. Старичок поднял вверх сухонький указательный палец. «Не-не, такой жук осторожный. Семь раз отмерь, один отрежь. Ничего без совета референта своего не делал. Без матушки». «Без кого?» «Спросил Страшилин. «Без матушки», — повторил Поклонский. «Словно тень она за Ильёю Фимцевым. Советы, обсуждение кандидатур к назначению. Матушкины советы, только их он, батюшка, и слушался. И все-все это знали в ЦК. И я знал, мне докладывали. «Что ещё за матушка?» — повторил свой вопрос Страшилин. «Кто?», Кто — Кто? переспросил Поклонский. «О чём это я?» «Вы о порядке назначения на должности говорили, о референте Уфимцева», — не выдержала Катя. «А, это...» «Выгнал потом». Поклонский махнул рукой. «Потому что... любовница». «Матушка была любовницей Уфимцева и его референтом?» — спросил Страшилин. «Любовница!» Поклонский погрозил Кате пальцем. «Взрослые люди, на таких должностях, на таких постах!» «И нате вам!» «Илье-то ничего, как с гуся вода. Он же вдовый был на тот момент. А любовница замужем. Муж не из ЦК, а то бы вообще такое скандалище!» «Мне лично документ лёг на стол». Всё подробно описано. Весь этот служебный адюльтер. Надо было как-то решать. Батюшку никто трогать не собирался. Там такие покровители в политбюро сидели. А референта выгнали к чёртовой матери. Матушку выгнали? Ну да. Старичок кивнул. Чистка рядов. Уфимцев сам и выгнал. Сам и убрал. «Потому что огласка, потому что официальный документ. Не донос, нет. А предупреждение. За моральным обликом тогда очень следили. Ну просто очень следили. А тут такой скандал». «А как фамилия матушки? Как её звали?» Спросил Страшилин. «Кого?» Поклонский моргнул. «Любовница Уфимцева». «А вы кто?» спросил старичок. Он снова повернулся к Кате. «Вы дочка Петра Ивановича?» «Нет, мы же объясняли вам, Константин Янович», ответила она. «Мы из полиции расследуем уголовное дело об убийстве». «Так вы не дочь Петра Ивановича?» Старичок нахмурился доебровки. «Медсестра, что ли? Так меня колоть ещё рано. И так всего искололись сидеть невозможно». «Как фамилия матушки?» — снова спросил Страшилин. «Куда она потом делать? Что с ней стало Поэт «Поет чем-то, не пойму чем». Старичок протянул Кате поильник с какао. «Ну, всего хорошего». «Не буду вас больше задерживать. Петру Ильичу мой сердечный привет передавайте. Не собирается ли он туда?» «Куда?» — спросила Катя. «Константин Янович, милый, куда?» «Туда». Старичок ткнул пальцем резко вниз. «Я-то уже в сборах весь. Последнее приготовление. На пути туда вы меня для разговора застали. Но всего вам наилучшего. И живите долго».